Глава 20. Вверх. САФИ Когда из-за сработавшего аварийного маяка мне пришлось бросать все и нестись в комплекс «Д», я думала, что это просто сбой. Ну что может произойти на почти законсервированном комплексе? Откуда не вывезли разве что одного единственного контактера? А все оказалось по-настоящему. Шлюз еще даже не открылся, когда я почувствовала запах дыма. А уж потом, когда он рванул вверх, пришлось активировать пелену, чтобы от него прикрыться. И из-за этого были упущены такие драгоценные мгновения. Я увидела врага, того человека из далекого мира, что взорвал инкубатор. Он обернулся в мою сторону, и я на мгновение смогла поймать его взгляд, такой же наглый и уверенный в себе, как и у другого его сородича, Гетсон Нотса, Так же его звали. И почему я до сих пор помню тот разговор? «Ты будешь выполнять все, что я прикажу». Я поймала этого стихийного башка после того, как он засветился в мире пуповине, в том, что он и ему подобное называют адом. «Мне плевать на тебя и твои приказы, а меня совсем не интересуют твои желания». Я сжала его голову, начав подчинять сознание мысль за мыслью. Гецео тогда взбрыкнул в последний раз и отказался от единственного, что по-настоящему принадлежало только ему — стихии обмана. Как мне тогда казалось, это была такая малость. Я легко создала эмуляцию силы, и этот тип, уже полностью подчиненный моей воле и власти, отправился обратно в свой мир, чтобы уничтожить его, стирая всех, контактировавших с проклятыми артефактами Ревела. Но кто бы мог знать, что без правильной стихии, без своего плана Гетцио со всей дарованной ему силой в итоге так бездарно проиграет. И ведь победил его как раз этот парень, ну да ничего». Я сделала Нотса, сделаю и Кота. А потом эта проверка наконец закончится, и я смогу лично навести порядок по всем проблемным направлениям. Кронпринц, комплекс уничтожен, но я могу догнать чужаков и разобраться с ними. И почему я уже знаю, что сейчас услышу? Позже, проверка уже здесь, так что потерпи, осталось немного. Потерпеть? Ладно, я сделаю это. Но потом меня уже ничто и никто не остановит. «Я остановил Алекса, собравшегося разрушить ворота, чтобы понять, стоит нам ждать погони или пока нет. Если зеленое сияние снова появится, это будет значить, что те преследователи, которые открыли шлюз там, за гранью, могут открыть проход и сюда. Что ж, в таком случае я и сам нанесу удар, разрушая ворота. Вот только вряд ли это единственный путь сюда». И если наши враги по какой-то причине не станут спешить, то можно поступить хитрее. Но вроде бы пока все чисто. Хекан, я повернулся к бывшему пленнику. Ты во всей этой теории лучше разбираешься. Что будет, если мы сотрем пару знаков, а кто-то с той стороны будет открывать проход? Ничего, эти знаки только формируют проход отсюда. Даже разрушение врат не помешает хозяевам из-за грани. Думаешь, они бы не предусмотрели такой простой способ себя остановить? Думаю, предусмотрели, и это было еще одной причиной, почему я только что остановил Алекса. Но мой-то план заключается немного в другом. «А если мы запитаем один из знаков?» «Только один, но хорошенько так запитаем». Я махнул рукой в сторону крайнего из котлов с зельями, все еще стоящих рядом с воротами. «Я рассказал что эти знаки только...» Хекан уже начал повторять свой прошлый ответ когда в процессе до него дошло, что именно я задумал. То есть, у вас будет рабочий портал с той стороны, и не рабочий, но активный с этой? Да, я думаю, это сможет сбить точку выхода, и в итоге наши преследователи смогут оказаться где угодно. Тогда так и поступим. Я подхватил один из котлов вместе со всем оставшимся в нем зельем и прижал к совпадающему с ним по стихии знаку. Кто-нибудь может его закрепить так, чтобы не протекало? На мгновение в рядах моего отряда началось бурление, а потом вперед пробился Алекс. — Да, твоя живая вода! Он вытащил колбу с моим же собственным зельем и прошелся по кругу, приклеивая котел к камню. Мы с Аластором до того как он озлобился, эту штуку немного доработали. В общем, она теперь может клеить любые неживые объекты. — Вы большие молодцы! — я похвалил парня и отошел в сторону. — «Точно, все держится. Благодаря тебе мы смогли прикрыть наши тылы, и теперь какое-то время будем в безопасности». «Но надолго ли?» А вот это уже плохой знак, крик из толпы, и я даже не смог заметить источник, потому что остальные его моментально подхватили. «Да, нам пришлось бежать из заврат, а ты говорил, что там выход. Меня там чуть не сожгло, а я чуть не заблудился в дыму». «Мы снова там, откуда начинали, только теперь нас точно убьют!» «Вас бы и раньше точно убили!» Я поймал момент, когда бурчание начало затихать, и перехватил инициативу. «Сейчас, да, ничего не поменялось, но мы показали, чего стоим, показали, что с нами стоит считаться, и теперь, когда враг будет осторожничать, мы сделаем свой настоящий ход. Конечно, я мог бы рассказать про Кхекана» и его умение создавать артефакты, что помогут нам по-настоящему сбежать. Но я сейчас спорю не с кем-то разумным, я спорю с толпой. Она не воспринимает аргументы и логику, только эмоции. И, кстати, насчет них. Я поднял вверх руку и начал раскручивать над ней свои стихии, всю десятку доступных мне на текущий момент. Хотя нет, тень пусть и перестала числиться в этом списке, но все же легко добавилась в создаваемый мной водоворот и даже словно исправила некоторые допущенные недочеты. «Хекан!» — я сунул под нос бывшему пленнику созданный мной стихийный шар. «Что скажешь о силе выходцев с земли?» «Очень неплохо!» Тот не дернулся и, главное, даже не попытавшись прикрыться, обошел вокруг показанный ему водоворот. «Так и запишем, попытка спровоцировать не удалась». Продолжаем наблюдение. «Сильная техника! Так сколько, говоришь, сотен лет ты уже занимаешься всем этим?» В толпе тут же начались смешки. «Ну да, все же знают, что на самом деле осваивать силу я начал меньше двух лет назад. И это говорит о том, что моя земля находится гораздо ближе от границ ада, чем мир Кхекана. Ведь, как я понял, специфику разных слоев, чем дальше от края, тем безопаснее среда» и дольше развития. «Достаточно!» — я не стал отвечать. Да по большому счету это было уже и не нужно. По реакции окружающих, Хекан, и так все понял. «Хорошо, мы выиграли время», — ко мне подошла Олеся и встала по левую руку от меня. «Но что дальше? Кот, ты наш лидер, и мы готовы выполнять твои приказы. Куда мы пойдем?» «Вверх!» — я указал на потолок пещеры. Сломаем систему, пробьемся на поверхность, посмотрим, что это за мир на самом деле. А что, вроде бы неплохой план. В этом направлении мы еще не убегали.